Глава 38. Говори правду, и всё будет нормально, ответил Киреев Юлино вопрос, что ей говорить в милиции. То есть как правду, удивилась Селиванова. Она уже рассказала Михаилу свою сагу, начиная с того самого дня, когда к ней домой пришёл грешаня, и заканчивая событиями в Галичье горе и на лесной поляне под Задонском, рассказать, как они Как мы вас убить хотели? Меня же посадят. Несмотря на то, что на душе у Киреева было очень тяжело, он не мог сдержать улыбки. Юлечка, в нашей земной жизни любая правда относительна. Я благодарен тебе за искренность, но история с иконой касается тебя, меня и Софьи. Зачем оперу уполномоченному Ретькину или Петькину это всё знать? Знаешь, мне порой кажется, что это не я несу икону, а она ведёт меня. И меня тоже, наверное. Когда меня шурик ножом, я подумала, что всё, это конец. А потом открываю глаза, А рядом икона. Знаете, я даже сначала подумала, что её мне на том свете показывают. А потом пришли два ангела и потащили тебя куда-то, вновь засмеялся Киреев. Тебе рановато о том свете думать. Кстати, Вадим Алексеевич сказал, что тебя завтра в общую палату переведут. Больно быстро на поправку идёшь. Михаил. Так что мне этому Рецкину говорить? Повторяю правду, ту, которая касается его. Назовёшь своё имя и фамилию, они по своим каналам проверят. Здесь тебе надеюсь нет резона врать. Конечно, пусть проверяют и проверят, не беспокойся. Тебя эти бандиты убить хотели? Хотели. Ограбили? Нет. А где же твоя сумочка и прочие вещи были? В машине. Вместе с ними уехали. Почему же тогда нет? Это всё в машине сгорело. Вместе с документами и деньгами. Но ты же не поручала им свои вещи. Получается, ты потерпевшая, с какой стороны ни подойди. А если спросят, знала ли я их раньше? Интересный вопрос. Скажи мне, как их звали? Бугай, гнилой шурик. Бугай? Хорошо. А как его фамилия? Где он работал, где жил? Не знаю. Вот и отвечай, не знакома я с ними. Здорово получается. Что же тогда ты в их машине делала? спросит меня Редкин. Опять повторяю, правду говори, хотела до Задонска доехать. спросит зачем? Ты думаешь, это Рицкино будет интересно? Хорошо. Скажешь, что увлекаешься автостопом, решила таким образом до Чёрного моря добираться. Из Ельца тебя до Липецкого поворота хороший человек довёз, но ему нужно было в сторону Липецка, а тебе пришла пора рассмеяться, Юля. Михаил. Вы знаете, как в наше время называют девушек? которые стоят на дорогах и путешествуют автостопом. Я об этом не подумал. А что ты на меня так торжествующе смотришь? А мне интересно, как бы вы в такой ситуации правду стали Редькину говорить? Оторвались от жизни, Михаил Прокофьевич, а еще журналист. Бывший, Юля, бывший. Послушай, а ты кроме массажа, Маникюра для дам, чем ещё в жизни занималась? Легче сказать, чем не занималась. 2 года в Строгановку поступала без толку. Матрёшки разрисовывала и на Арбате их продавала потом. Стоп. Так ты рисовать умеешь? Михаил Прокофьевич, в нашей земной жизни любые знания и умения относительны. Когда и за студию при Дворце пионеров закончила, наш преподаватель был уверен, что из меня вторая Зинаида Серебрякова получится. На худой конец Ангелика Кауфман или Маргарита Жерар. Но экзаменационная комиссия в Строгановке с этим, увы, не согласилась. «А почему ты в третий раз поступать не стала?» «А жить на что?» У нас с Софьей Николаевной Вороновой оказались разные стартовые возможности. — Понятно, — хмыкнул Киреев, — у вас с Вороновой еще и идеологические противоречия. — А разве справедливо, когда одним в руки все само плывет? Другие пашут, как проклятые, а пробиться все равно не могут. Скажите, это справедливо? — Юля, в нашей земной жизни любая справедливость относительно. Они рассмеялись. Я не знаю, какая ты была прежде, но похоже, чувство юмора к тебе вернулось окончательно. Это хороший признак. Если честно, я и сама этому рада. В обществе гнилово себя постоянно чувствуешь кроликом, на которого смотрит удав. Ну да ладно, вернёмся к Кречкину. Вернёмся. Поскольку мы пришли к выводу, что всё в мире относительно, Ты скажешь, что готовясь поступать в Строгановское училище, но я же не собиралась. А откуда ты знаешь? Ещё не поздно. А вот мне кажется, что поступишь и станешь Зинаидой, Ангеликой и Маргаритой в одном лице. И Вороново сочтёт за честь в своей галерее иметь твои работы. Не спорь об этом достаточно. Места здесь красивые. Впрочем, почему только здесь? Ты же и Елец видела, и Сосновку, и Адоев, и Болхов. А где же мои зарисовки, альбомы, этюдник? Сгорели, милая, сгорели вместе с машиной. И вообще это хороший знак. Знак? Да. Не падал тот, кто никогда не ходил. Считай, что вместе с паспортом сгорела и та часть твоей жизни, о которой тебе вспоминать стыдно. Начинай жить с чистого листа. Зачем же? Всё светлое, доброе, что было в твоей жизни, оставь, а пока мне сейчас надо уходить. Кириев поднялся и протянул Юле конверт. Загостился я в Задонске. Куда вы теперь? А гнилому не расскажешь? Шутка. К тому же неудачная, прости. В этом пакете адрес моей сестры в Новоиоровске. Адрес и телефон Софьи ты знаешь. Софьи? Ты хорошая актриса, но сейчас переигрываешь. Станет получше, позвони ей. Расскажи обо всём. От меня привет передавай. Или не передавай, как хочешь. Хорошо. А зачем деньги? Господи, и столько много. Нет, нет, я не возьму. Они теперь твои, и делай с ними, что хочешь. Тут неподалёку женский монастырь есть. Я договорился с настоятельницей. О чём? Что ты поживёшь там после больницы, пока не окрепнешь. Я и монастырь, понятия несовместимые. Не без гордости сказала Юлия. Обожаю парадоксы. Будем считать, что я присутствую на рождении ещё одного. А между прочим, как ты относишься к блоку? К блоку НАТО? К поэту Блоку? Ты право, пьяное чудовище. Я знаю, истина в Вене. Это помню, а еще про улицу, фонарь и аптеку. А мне у него одно стихотворение, очень нравится. Вот пообщался с тобой и вспомнил его. Прочитайте, пожалуйста. Лучше я попрошу Вадима Алексеевича тебе томик блока принести, и то стихотворение отмечу, а то я в последнее время профессиональным декламатором становлюсь. Да, прости, я на твой вопрос не ответил. Вы сказали мне про один монастырь в Курской области. Маленький монастырь. Ещё до конца не восстановили его. Но там настоятель архимандрит Илларион, говорят, удивительный старец. Хочу с живым старцем поговорить. А сил дойти хватит? Не знаю. Но вот пока здесь живу, ничего вроде не болело. Наверное, некогда было. Только Душа болит. Почему? Ты же говорила, что не можешь забыть, как тех мужиков в Галичьей горе убивали. Вот и я не могу. Но вы же... Ладно, не будем об этом. Выздоравливай. Вадим Алексеевич и Федор тебя не бросят и никому в обиду не дадут. Спасибо. За все спасибо. Деньги я отдам заработаю и отдам. Юлия пыталась приподняться. А Софьи Николаевне я обязательно позвоню. Удачи вам. Киреев улыбнулся в ответ. А ещё одну просьбу можно вдруг спросила Юлия. Ну, если только последнюю. Икона у вас? Понял. Киреев снял рюкзак. Он бережно достал икону и передал её Юле. Девушка бережно взяла её на руки. Не тяжело? Нет. И вдруг неожиданно для Михаила Селиванова поцеловала образ. Кириев пристально посмотрел на девушку. Перед ним была другая Юля. Откуда только взялись эти одухотворённые глаза, в которых можно было разглядеть И благодарность и трепет и печальную нежность. Спасибо, тихо прошептала Юлия, возвращая Кирееву икону, и добавила ещё тише: Берегите себя. Михаил в ответ тихо пожал ей руку, взял рюкзак и уже направился к выходу, но вдруг повернулся и, облокатившись на спинку кровати, стал декламировать: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 И поклонившись низко-низко, Киреев вышел. А ведь действительно вся жизнь сплошной парадокс, думала Юля. Кто бы мог подумать, что Киреев спасёт мне жизнь, которая будет висеть на волоске после удара Шурика, которого она считала своим другом. Шурика больше нет, и ей совсем не жалко его, разве что самую малость кеيف ушёл дальше вместе с иконой и так хочется, чтобы он остался жив, чтобы как это он читал сейчас, усталые люди светлую жизнь себе обрели. В палату вошёл Вадим Алексеевич, проводила друга. Юлия сначала хотела возразить, что Киреев ей не друг, но потом подумала: а кто же он мне тогда? и ответила: проводила Тут вот какое дело, уважаемая Юленька, по твою душу пришли. Рецкин? Не понял, какой Рецкин? Да так, собирательный образ. Милиция пришла. Она, родимая, вроде допрашивать тебя собирается. Договоримся, как только устанешь, зови меня. Я их мигом вытру. Не хватало ещё, чтобы у тебя проблемы возникли. Вадим Алексеевич, в нашей земной жизни любые проблемы относительны, так что заведите вашего Реткина. В детстве Киреев очень нравилось, как образно, но лаконично описывались странствия героев. Долго ли, коротко ли за три девять земель в три девятом царстве, в тридцатом государстве, за семью горами, за семью далами, за синими реками. Вот так и он, долго ли, коротко ли, шагая бесконечной дорогой, пришёл в Древлянск. Позади остались ливны с их собором, о котором писал отец Сергей Булгаков, вспоминая в эмиграции в Париже свои детские годы. Очень тихие даже для провинции колпны, пыльные щегры и льгов почему-то обозначенной на карте как «Льгов первый», «Льгов второй» и «Льгов третий», и запомнившейся Михаилу приветливостью его жителей. Древлянск как-то сразу не показался Кирееву. Была ли тому причиной страшная жара?» Торопясь поскорее попасть в монастырь, он приобрёл в тот день традиционным дневным отдыхом, а потом входил в город еле волоча ноги, еле виной всему стало воскресенье. У нашего странника сложилось впечатление, что весь Древлянск это один большой рынок. Среди продавцов преобладали украинцы, сказывалась близость границы. Почти час плёлся Киреев до монастыря, расположившегося в одной из пригородных слобод Древлянска у слияния двух рек. В отличие от Троицы Сергиевой лавры или Оптиной пустыни, где всегда многолюдно, Свято-Николаевский монастырь поразил его патриархальной тишиной и безлюдностью. Большинство строений находилось в полуразрушенном состоянии. Вместо ухоженных дорожек из асфальта или плитки, привычных в известных монастырях, здесь было настоящее раздолье для травы. На вечерней службе присутствовало не считая трёх монахов, поющих на клиросе, три или четыре человека. Служба была длинная. В конце её Кириев мечтал только об одном поскорее упасть на кровать и уснуть. И в романах Гавриил, встретивший Михаила у монастырских ворот, после окончания службы отвёл Киреева в келью к отцу Илариону, который в тот день немного занемок. Он оказался ещё не очень старым человеком. Отец Иларион внимательно посмотрел на вошедшего в келью гостя умными добрыми глазами, а затем сказал: "Брат Варлам покажет вам монастырь, а потом отдыхайте". И всё. Аудиенция закончилась, не успев начаться. Киреев был слегка разочарован, но в то же время и благодарен настоятелю монастыря, который, в отличие от эмоционального брата Гавриила, сразу потащившего его на службу, увидел, как Михаил устал. Иеромонах Варлам, которому подвели Киреева, Воспринял поручение старца без ропота, но, как показалось Михаилу, и без особой радости. Это был высокий мужчина лет 30 с очень тихим голосом и мягкими манерами. Кроткий, почему-то назвал его про себя Киреев. Отец Варлаам неспешно, принаравливаясь к шагу гостя, водил Михаила по монастырю и его ближайшим окрестностям, произнося словно экскурсовод Хорошо заученный текст. Наш монастырь во имя святителя Николая Чудотворца возник ещё в конце 14 века, но первое историческое упоминание относится к 1614 году. В 1615 году обитель была сожжена польско-литовскими войсками лжедмитрия идущими на Москву, и лишь с начала XVIII века на месте стоявших ранее деревянных храмов были выстроены новые каменные храмы. Их сейчас в монастыре три: Никольский, Воздвиженский и Троицкий. Никольский храм двухэтажный, с нижним зимним этажом, в честь иконы Божией Матери Знамение Курская кореная. 20 лет этот храм строила семья знаменитого Древлянина и великого деятеля России Шелехова. Воздвиженский храм наиболее ярко подчёркивает своими формами умело выполненную копию в камне прежнего деревянного храма. На средства помещицы Забелиной был построен третий храм, но уцелел лишь Тихвинский храм с прилегающим к нему больничным корпусом. Завершает ряд монастырских строений шестиярусная колокольня. В 1926 году обитель была закрыта и являлась воинской частью до середины 50-х годов. Затем использовалась различными хозяйственными учреждениями города и района, что привело замечательный памятник духовной и национальной культуры в жалкое запустение. Большей частью сохранились массивные каменные ограды с угловыми башнями. Уцелели и до сих пор используются и Гуминский, и братский корпуса. Как и все строения в обители, они требуют срочного капитального ремонта. Лишь в 1991 году монастырь был возвращён епархии из Божьей помощью и посильными усилиями христиан в Нижнем храме Никольского совершаются богослужения и теплица лампады у престола Божия. Возле монастыря находится целебный источник святителя Николая Чудотворца, который издревно являлся местом многочисленного паломничества притекающих к нему верующих и в наше время получающих здесь исцеление. Произнеся последние слова, иромонах впервые за всё время посмотрел в глаза Кирееву, будто желая сказать: "С вас довольна или ещё будут вопросы?" Вопросы у Михаила были, но отец Варлам отвечал на них односложно, скупо роняя слова. И тогда Киреев прибегнул к своему старому, испытанному приёму, Ещё будучи журналистом, он из всех газетных жанров больше всего не любил интервью. С одной стороны, неудобно лезть в душу человека, а с другой не хотелось отделаваться общими стандартными вопросами типа: "Расскажите о ваших новых творческих планах". Но если не взять интервью было нельзя, Он при знакомстве с новым для себя человеком использовал приём, который сам называл шоковой терапией наоборот. Киреев буквально выворачивал свою душу наизнанку. Разумеется, собеседник мог подумать, что перед ним болтун, либо что у Киреева не все дома. Но чаще посторонний человек в ответ на искренность странного журналиста отвечал доверием и в свою очередь становился искренним. И вот, когда Михаил с отцом Варлаамом стояли у источника, Киреев стал рассказывать и Романоху о себе, о своей болезни, о странствиях, о том, что случилось с ним в деревне Галичье Гора. Впрочем, это не было холодным расчётом, да и само слово приём здесь явно не подходило. Кирееву захотелось, чтобы этот человек не относился к нему как к очередному туристу, волею судеб занесённому в эти места, чтобы хотя бы кто-то понял, как болит мучаемое угрызениями совести его душа. Вы правильно сделали, что пришли к отцу Илариону. Он удивительный, необыкновенный старец. От былой сухости и ромонаха не осталось и следа оказалось, что отец Варлам прекрасный рассказчик, и когда он говорил о своём настоятеле, становился таким же восторженным, как и отец Гавриил. Вы про старца Иоанна крестьянки наслышали? Это духовный друг нашего старца. 18 лет отец Иларион пробыл на Афоне, Я в своё время во многих святых местах побывал, у мудрых людей совета о том, как жить, искал. А с отцом Иларионом поговорил и бросил всё. Работу в так называемом ящике, свой родной город Жуковский, друзей, прежние привычки и уклад жизни я остался здесь. Я сначала послушником был. Нас здесь всего 6 или 7 человек тогда подвязались. Сказать, что трудно пришлось, значит ничего не сказать. Без помощи Божьей и без окормления старца и Романов задумался, подбирая слово, но так и не найдя его, сказал: "Вы понимаете меня?" "Понимаю". Народ в этих местах непростой очень. Колдунов много. Хулиганы стелют тоже не в диковинку к нам приходили с ножами грабили нас хотя что у монахов можно было взять мы думали что убьют нас бежим помню к старцу а он спокойно так говорит чего вы боитесь если убьют нас станем мучениками только достойны ли мы этого давайте будем уповать на господа и он всё образует. И что же вы думали? Те лихие люди вроде стали тише, а потом и вовсе оставили нас в покое, а один из них теперь нашим братом стал. А колдуны тянет их нечистая сила к святому месту, тянет что-то пакостное сделать. Так тянет, что ломает их. А старец нам вновь говорит: "Уповайте на Господа, И не оставит он нас. Вы сегодня в храме не обратили внимания на темное пятно на полу? Нет. Завтра обязательно посмотрите. И, сделав приличествующую в таких случаях паузу, и романах продолжил. У меня послушание, я чтец. В тот день, как сейчас помню, читаю, как обычно, на службе народу мало. Женщина какая-то стоит, вся в чёрном, не крестится. Но ведь народ разный приходит. Весноваты и катцуилыоны из далека приезжают. Он их вот здесь, на источнике, отчитывает. Одним словом, стоит женщина. Я на неё мельком посмотрел и читаю дальше. И вдруг она из сумки какую-то банку выхватывает и кидает её, что есть силы, Тут отец Варлам перекрестился: "Прости нас, Господи, грешных". В чудотворную икону Божьей Матери. Вы сначала замерли все. Потом братия, кто пел на клиросе, бросились к этой женщине. Она кричит что-то бессвязное, руками машет. В воздухе чем-то едко-кислым запахло. Всё думаем: Светотатство свершилось да ещё на наших глазах. И что же вы думаете? Стекло на иконе в Дребезги пузырёк тот тоже, а на икону ни капельки не пролилось. Чудо! Настоящее чудо. Отец Варлам опять перекрестился. Это же совершенно непроизвольно, Для себя сделал и Киреев. Ведь что колдуня задумала? Мы же то пятно с пола так смыть и не смогли, а запах несколько дней стоял. До сих пор не знаем, что за жидкость в банке была. Отец Варлам, спросил Киреев. А почему вы думаете, что та женщина колдунья? А кто же она ещё? удивился и Романах. Нормальный человек. Хоть он и неверующий, разве сделает такое? А над колдунами дьявол силу огромную имеет, говорю вам. Она даже выла, так не хотела это черное дело делать, а сделала. Они вернулись в монастырь. По дороге отец Варлам еще много рассказывал о монастыре и старце, но Киреев заметил, что его спутник устал, Ему стало совестно так долго злоупотреблять добротой этого человека. Напоследок иеромонах показал Кирееву свою келью. Внутри всё было по-военному просто и по монашески скромно: кровать, иконы, несколько книг, больше ничего. Вы, наверное, устали, отец Варлаам сказал прощаясь с Киреевым. Отдыхайте. Только можно вопрос напоследок. «Конечно. Вы ни разу не пожалели, что оставили прежнюю жизнь?» «Ни разу!» — без раздумья ответил Ира Монах. «А как же близкие люди? О них не грустите?» «Из близких одна мама в живых осталась. Она... она поняла меня. А здесь хорошо, правда хорошо. Кстати, когда мы с вами поднимались сюда...» «Не обратили внимания на семинариста, который нам повстречался?» «Честно говоря, не обратил». «Приехал он сюда просто так, из любопытства». «Это Александр сам рассказывал». «А с отцом Иларионом поговорил, и уже третий год в семинарии учится». «Как-то просто все получается». «А знаете, что сказал братья и отец Иларион?» Когда этот мальчик после первого визита сюда уехал, будто не услышав реплики Киреева, продолжал и Романов: что придёт время, и он будет нашим настоятелем. Прозорлив батюшка. Так что обязательно поговорите с ним. Да хранит вас Господь. Постойте, отец Варлаам, ещё один вопрос, самый последний. Скажите, вам не скучно? Вот вы придёте сейчас в свою келью. Киреев, как недавно его собеседник, не мог сформулировать свою мысль. Отец Варлаам улыбнулся. Скучно? Что вы? Господь с вами. Я же молюсь, когда мне скучать? А молиться это трудно? Это такая сладость. Бывает, что к молитве с нужднием приступаешь. Бывает, что леньность вдруг нападёт. Лукавый ведь не дремлет и не спит никогда, в отличие от нас. Но Господь помогает. А сладость от молитвы остаётся. Вы можете не поверить мне, Михаил, и не дай Бог, подумаете, что я хвастаюсь, но вижу, что вы из новых начальных, а потому скажу: Я всегда жду, когда останусь один и смогу молиться. «А сколько нужно молиться?» «Спросите у старца. По мне так весь день, все двадцать четыре часа». «А как же спать?» — наивно спросил Киреев. «Извините, но вы говорили о последнем вопросе», — мягко произнес отец Варлаам. Поклонившись Кирееву и вновь повторив да хранит вас Господь. Он распрощался с гостем. Оставшись один, Михаил вдруг почувствовал острую боль в желудке. Видимо, сказывался тяжелый день. Ложиться уже не хотелось, и Киреев вышел на улицу. Вечер принес долгожданную прохладу. Возвращались с поля и фермы монахи, имевшие хозяйственные послушания. Молодая женщина, мыла посуду, оставшуюся от ужина, приветливо поздоровалась с Михаилом и предложила ему потрапезничать. Он отказался, но разговор с женщиной завязался. Её звали Надеждой. Она оказалась москвичкой, работала программистом в одном из научных институтов. В монастырь приехала на время отпуска уже третий год подряд. Её послушание помогать братьям на кухне. Работы здесь для монахов много. И монастырь восстанавливать надо, и хозяйство монастырское поднимать. А мы, несколько женщин, которые к старцу приезжают, стараемся на кухне им помогать. Местные тоже помогают, но всё-таки Здесь к монастырю пока ещё настороженно относятся. Вот мы и стараемся так время рассчитать, чтобы всё время кто-то здесь был. Через неделю я уеду, меня Елена Петровна сменит. Жаль, мало времени могу в монастыре находиться. Работа, сами понимаете, семья. А вы кваску холодного не выпейте. Все это Надежда проговорила на одном дыхании, продолжая мыть миски и тарелки. С удовольствием. Скажите, Надежда, а вам не жаль весь отпуск проводить вот так? И Киреев показал глазами на гору посуды. Вовсе нет. У каждого свое послушание. А для молитвы время всегда остается. Да и служба здесь каждый день. А самое главное — к старцу близко. Он окормляет нас. Всё это женщина произнесла, не переставая заниматься делами. Взяв кружку, она направилась в столовую, но вернулась оттуда явно огорчённой. Надо же, выпили всё. Да и понятно, жара-то какая. Ничего страшного. Я в святом источнике водицы набрал. Егиё для обратной дороги, для дома поберегите. — Постойте, — вдруг вспомнила она, — у меня в погребе должен еще к вас оставаться. И, не слушая возражений Киреева, взяв ключ, Надежда направилась к погребу, который был неподалеку. Но если не везет, то не везет во всем. Замок не хотел открываться. — Катерина! — громко позвала Надежда. — Катерина, где тебя носит? На её зов прибежала белобрысая загорелая девчушка лет 9, судя по всему, дочка Надежды. "Молись", приказала ей мать. Приказала вроде бы строго, но было видно, что этот тон идёт скорее от желания как-то приструнить Катерину, вертевшуюся как волчок. Да и любви в этих словах было больше, чем строгости. "Мам," Я с дядей Иёвым коровым пойду, а лады пойдёшь, сдерживая улыбку, сказала мать. А сейчас помолись. Девочка замерла у дверей погребка, закрыв глаза и что-то шепча губами. Надежда ещё раз вставила ключ в замок. Он открылся. Заметив нескрываемое удивление Киреева, женщина, дождавшись, когда Катерина умчалась, пояснила. Отец Иларион говорит, что детская молитва — самая чистая, и не зря ведь Господь сказал «Будьте как дети». Когда у кого-то что-то не ладится, все зовут мою дочь. Она, конечно, шалунья порядочная, но свято верит, что Господь любую молитву любит исполнит любую, конечно, надо только веру иметь, хотя бы с горчичное зерно. Вот у Екатерины моей такая вера есть. Это не я, как отец Иларион сказал. Квас оказался холодным и очень вкусным. Киреев сделал глоток второй, от страшной боли его буквально скрючило. Вам плохо? испугалась Надежда. Небе, спокойтесь, с трудом выдохнул Михаил. Хронический гастрит. Не ел весь день, бывает. Он постарался выпрямиться, боль стала чуть тише. Я не знала, кваста на хрене по старинному монастырскому рецепту. Я отрённый квасок, однако, Ещё бы. Жаль нет Елены Петровны. Она врачом работает. Да здесь и без врача ясно. С гастритом разве можно весь день ничего не есть? Ничего-ничего. Пойду, прилягу. Вас проводить. И Надежда, не слушая возражений Киреева, позвала на помощь. Из двери братского корпуса показался тот самый семинарист о котором говорил отец Варлаам. Михаил сначала хотел отвергнуть предложенную помощь, но боль была всё ещё сильной, да и комнату, где его поселили, он мог не найти. Ещё Кирилл подумал, медленно поднимаясь по высоким ступеням братского корпуса: а ведь это хороший знак, если разобраться. Будущий настоятель меня до места ночлега провожает. В том, что этот семинарист когда-то станет настоятелем Свято-Николаевского монастыря города Древлянска, Киреев не сомневался. Отцу и лыриону он уже сейчас, до разговора со старцем, верил больше, чем себе.